Поразительно, что на протяжении десятилетий геологи оставляли без опровержения и внимания основы своего традиционного учения в важнейших вопросах модифицированных мировоззрений. В статье о свечении пламени я описал ряд экспериментов, которые я проводил частично в больших стекловаренных печах, предусмотренных в них регенеративным отоплением у моего брата Фридриха в Дрездене. и совместно с ним по вопросу свечения газообразных тел. В ходе данных опытов выяснилось, что неконденсирующиеся газы, совершенно не содержащие пыли, даже при сильном нагревании не светятся, так как при этом они обладают способностью излучать тепло, то можно предположить, что при дальнейшем нагревании они все-таки должны начать светиться, поскольку лучи света и тепловые лучи Отличаются друг от друга лишь большей частотой колебаний первых, и, по-видимому, способность излучения должна снижаться в зависимости от количества колебаний. В любом случае способность к излучению света у не содержащих пыли чистых газов необыкновенно мала, так что свечение пламени должно особенно отличаться от свечения нагретых в процессе сгорания газов. За исключением свечения твердых частиц тела, выделившихся в процессе сгорания или в виде примесей газов, свечение пламени может представлять собой только электрический процесс, связанный с химическим перемещением молекул газообразных продуктов сгорания. Свет от сгорания представлял бы собой такой же электрический свет, как и свет озоновых или гейслеровых трубок. Интересная борьба с астрономами – которую ввязался мой покойный брат Вильгельм, благодаря своему труду к разговору о сохранении солнечной энергии, привела и меня к Солнцу и вдохновила на написание работы о допустимости предположения электрического потенциала Солнца и его значение для объяснения земных феноменов. Так как знакомые нам способы получения электрических явлений всегда основывались на разделении положительного и отрицательного электричества, то следует предположить, что это относится и к Солнцу, а также что электрический потенциал может возникнуть лишь в том случае, если электричество порождается Солнцем. Выдвинутая моим братом теория о том, что солнечная материя в результате вращения Солнца отбрасывается и распространяется по Вселенной, допускает предположение о солнечном потенциале. Мнению астрономов о том, что Вселенная не может вместить даже незначительное количество материи, так как вследствие этого увеличатся периоды обращения планет, я нашел опровержение благодаря наблюдению, что прогоняемые Солнцем массы должны вращаться вокруг светила со скоростью планет, то есть они не могут помешать их вращению. Я также разделяю мнение брата, что свет возникает благодаря сгорающей при восходе Солнца солнечной массе, но могу согласиться с его точкой зрения, что источником солнечного излучения является находящаяся на жидкой или твердой поверхности Солнца воспламеняющаяся атмосфера, отброшенная от него после сгорания, повторно распавшаяся в космосе из-за солнечного света, а затем вновь притянувшаяся Солнцем Лишь в том случае, если бы я задействовал в процессе сгорания всю газообразную солнечную массу, а выброшенная масса имела бы второстепенное значение для экономии тепла и решающее значение для электрического заряда Солнца. Прекрасные и достаточно высоко оцененные по достоинству работы Риттера устраняют все сомнения по поводу газообразного состояния Солнца. при котором не может существовать никакой особенной солнечной атмосферы. Мы должны исходить из того, что вся солнечная масса воспринимается в непрерывном процессе сгорания, но ее образование может происходить только во внешних слоях солнечного тела, в которых солнечный газ настолько остывает из-за расширения, что могут создаваться химические соединения. Они образуются при воспламенении и сильном нагревании по всей поверхности Солнца, в то время как выброс, по мнению моего брата, может происходить только в экваториальной зоне в очень ограниченных количествах. За тотальным выбросом верхнего слоя солнечной материи из-за сгорания и нагрева, превышающего соответствующую расширению диабатическую температуру, должно следовать тотальное притяжение сгоревшей и остывшей в результате излучения массы в виде многочисленных оседающих потоков, придающих поверхности Солнца чешуйчатый вид, либо в средних солнечных широтах, также в виде колоссального опускающегося вихря по цвету темнее остальной поверхности Солнца, так как оседающие сгоревшие газы Благодаря сжатию, хотя и вновь получают температуру, близкую к их температуре в начале выброса, но тем самым опять распадаются и, соответственно, охлаждаются. По этой причине, а также из-за отсутствия пламени, возникают эти опускающиеся вихри в виде темных пятен на солнце. Разумеется, данной теории сгорания противостоит следующее обстоятельство. Наличие кислорода на Солнце в настоящее время доказано только спектроскопически на основании воронок солнечных пятен. Однако велика вероятность того, что Солнце и Земля очень близки по составу, и поэтому отсутствие кислорода на нем невозможно. Я пытался подкрепить данную солнечную теорию, допускающую возникновение и сохранение солнечного потенциала доказательствами того, что последнее объяснило бы до сих пор непонятные континентальные феномены. При колоссальных размерах Солнца по сравнению с Землей, солнечный потенциал, благодаря электрическому распределению, может создать земной потенциал в половину своего размера, если предположить, что освобождаемая на поверхности Земли электрическая энергия, сходная с солнечной электрической энергией, вследствие излучения и уравнивания с электрической энергией, поглощается, согласно теории брата Вильгельма, идущая от Солнца в направлении солнечного экватора противоположно электризованной материи. То, что это высокое электрическое напряжение на поверхности Земли незаметно, является результатом размера радиуса Земли. Благодаря вращению Земли вокруг нее вращается также и связанная с ее поверхностью при помощи солнечной энергии электричество, которое, подобно опоясывающему электрическому потоку, намагничивает ее. Как и в случае с земным магнетизмом, источник земных токов и северного сияния кроется в солнечном потенциале. А если мы задумаемся о связи данных процессов с изменениями солнечного потенциала, Становится понятным и обратное воздействие данных явлений на Солнце в виде возникновения на нем пятен и солнечных факелов. Точно так же электрическим потенциалом Солнца можно объяснить атмосферное и грозовое электричество. В письме под заголовком Дополнение к теории электромагнетизма в 1881 и 1884 годах Я сообщил Берлинской Академии о двух трактатах, в которых теория магнетизма дополнена в значительной степени и в которых объясняются оставшиеся на тот момент непроясненными моменты. К этому я пришел, проводя эксперименты с магнитами закрытого типа в виде трубок, ожидаемым результатом которых было то, что железо, не оказывает вовсе, либо оказывает незначительное экранирующее влияние по сравнению с магнитным дистанционным воздействием и что магнитный максимум железа не зависит от направления магнетизма. В результате, возникший благодаря намагничивающей силе в железе магнетизм вследствие одновременного намагничивания в другом направлении уменьшается. Возникновение в кольцевых магнитах даже при слабом намагничивающем влиянии максимальное намагничивание, говорит о том, что усиленное намагничивающее воздействие, которое намагниченные молекулы железа оказывают на своих соседей, значительно превышает прямое намагничивание. Это привело меня, как выяснилось позже, до возникновения предположения Стефана, к модификации электромагнитной теории Вебера, гласящей, что условные простые соленоиды должны быть двойными соленоидами, которые, как и первыми, перемещаются в свободном пространстве и направляются под воздействием применяемой к ним намагничивающей силы, а затем развинчиваются в виде ножниц. Если предположить, что вся Вселенная заполнена подобными двойными соленоидами, которые, согласно теории Анджела Секки и Эдланда, можно представить в виде вихри эфира, и что железо и другие магниты отличаются от немагнитов тем, что предсуществующие на единицу объема вихри эфира имеются в них в большем количестве, чем у последних, либо в вакууме, то магнитное дистанционное воздействие Согласно процессу Фарадея, можно рассматривать как прогрессирующее от молекулы к молекуле или от одного элемента пространства к другому влияние. И в этом случае представляется обоснованным применение законов молекулярного перемещения тепла, электрической энергии и электростатического распределения также и к магнетизму. Данная теория обусловливает предположение о том, что магнетизм так же как электрический ток и электрическое распределение, может существовать только в замкнутой цепи, в которой магнитный момент обратно пропорционален сопротивлению цепи. Это привело к введению понятий «магнитное сопротивление распределения» и «магнитная проводимость пространства и магнитного тела». Таким образом, В металлическом пруте, с помощью окружающего его электрического тока, можно создать столько магнетизма, сколько можно передать или скрыть с помощью окружающего этот прут пространства. Мои эксперименты подтвердили данное наблюдение. В результате опытов выяснилось, что магнитная промадимость мягкого железа приблизительно в 500 раз больше Чем у немагнитной материи и вакуума. Это привело к тому, что при конструировании электромагнитных машин для определения оптимальных размеров стал применяться закон ОМА, что во многих случаях пошло на пользу электротехникам. Между тем введенное мной определение магнитной проводимости, насколько я знаю, широко применяется при выполнении технических работ и было дополнено. разумеется, без ссылки на меня. Описанный в моей работе о солнечном потенциале эксперимент с целью объяснения некоторых метеорологических явлений нарушением индиферентного равновесия атмосферы убедил меня в том, что требования механического равновесия и основной закон сохранения энергии до сих пор не нашли должного понимания в метеорологии. Новая метеорология в своем стремлении отделить все явления движения в атмосфере от многочисленных материалов наблюдения совсем потеряло из виду причины данных движений. В общем и целом, я был удовлетворен тем, что движение воздуха получилось объяснить посредством появившегося максимума и минимума давления воздуха и его движения а также удалось ограничиться объяснением причин данного максимума и минимума с помощью локальных влияний температуры и вращения Земли. В моей статье о сохранении силы в атмосфере Земли я изначально выдвинул и отстаивал тот принцип, что перемещение воздуха следует отнести исключительно к неравномерному нагреванию воздуха солнечными лучами, И что вращение Земли не создает новых течений воздушных масс, а лишь может изменить направление движения, образовавшихся в результате активности Солнца. Непосредственным выводом из данного принципа является то, что сумма сохраненной при вращении атмосферы вокруг земной оси энергии неизменно должна быть равна энергии атмосферы при отсутствии образовавшихся в результате активности Солнца меридиональных перемещений воздушных масс, а воздух всегда имеет скорость вращения той части поверхности Земли, в которой он находится». Вследствие ускоренного экваториального переноса, перегретого пассатами и стремящегося к экватору воздуха, лишь в верхних слоях атмосферы происходит его обратный поток к полюсам, который, однако, может достичь полярных широт лишь в небольших количествах, так как вследствие сужения верхнего и одновременного расширения нижнего ложа потока из-за уменьшения полюсной широты с приближением к полюсам, Должен происходить непрерывный частичный переход полярно-направленного верхнего и экваториально направленного нижнего потоков. Речь идет об устойчивости полярно-направленного верхнего потока воздуха, который способствует движению нижнего потока к экватору. Благодаря этому непрерывно продолжающемуся на протяжении бесчисленных тысячелетий вихревому течению, воздух в верхних широтах. смешивается с воздухом в нижних широтах и вращение атмосферы должно происходить со средней восточной скоростью поверхности Земли. Этим объясняется западное направление пассатов и средневосточное направление потоков воздуха в средних и полярных широтах. Максимум и минимум представляют собой преимущественно сопутствующие явления изменения температуры и скорости движения верхних экваториальных потоков воздуха и всегда зависят от нарушений безразличного равновесия верхних слоев атмосферы. Если в верхние слои атмосферы вторгается воздушный поток с более высокой или низкой температурой, не соответствующей его высоте на адиабатической температурной кривой, происходит нарушение безразличного равновесия всего атмосферного столба. и за этим должно последовать выравнивание за счет подъема или опускания воздушных масс, в зависимости от того, являются ли прорвавшиеся в верхние слои атмосферы воздушные потоки слишком теплыми или слишком холодными, и, соответственно, слишком легкими или слишком тяжелыми для безразличного равновесия. это поднимающееся или опускающееся движение воздуха должно продолжаться до восстановления безразличного равновесия атмосферного столба, когда давление воздуха на земной поверхности станет таким высоким, каким оно стало бы, если бы температура всего атмосферного столба изменилась настолько, насколько вызвавший нарушение экваториальный поток воздуха отличается от соответствующей его месту и высоте адиабатической температуры. Так как расход тепла при активном расширении воздушной массы не зависит от ее исходной температуры, то поднимающийся в горячей зоне в разных местах воздух должен сохранить разницу температур, имевшуюся до его подъема. Это следует из того, что относительно теплые и холодные воздушные потоки с различной скоростью передвигаются в высоких и верхних слоях атмосферы в направлении полюса, что мешает безразличному равновесию атмосферы на всем пути их следования. Движущиеся с небольшой скоростью слишком холодные потоки отдают свое повышенное давление без возникновения сильных нарушений перегруженным или нижним слоям атмосферы за счет сжатия последних. что приводит к повышению барометрического давления спокойной атмосферы. Относительно легкие, горячие и потому сильно ускоряемые переносом воздушные потоки, напротив, вызывают волнообразное движение поверхности незначительно затронутых ими нижних слоев атмосферы и увлекают их за собой таким образом, являясь причиной направленных вверх воздушных потоков с пониженным барометрическим давлением, сохраняющимся до полного восстановления безразличного равновесия всего атмосферного столба. Колебания температуры от 10 до 20 градусов Цельсия в высших слоях атмосферы являются достаточными для того, чтобы вызвать наблюдаемое на поверхности Земли колебания барометрического давления, а также максимальное и минимальное давление воздуха. Эта теория – Пользовалась успехом у многих ученых, но получила одобрение у сторонников господствующей точки зрения только по отдельным пунктам, либо была полностью проигнорирована. Я склонялся к ее повторной защите и дальнейшему развитию, поэтому соответствующая статья озаглавлены так. К вопросу о движении воздуха, 1887 год. об общей системе ветров на Земле, 1890 год, и к вопросу о причинах возникновения атмосферных потоков, 1891 год. Я убежден в том, что моя теория рано или поздно получит всеобщее признание как имеющее фактическое обоснование. Проблема лежит в нашей системе преподавания, в которой новые точки зрения, противоречащие существующим учениям, очень медленно становятся общепринятыми. Для начала их должны включить в учебники, а это произойдет лишь тогда, когда новая теория будет проработана во всех направлениях, а обломки главенствующей до ныне теории будут устранены.